И так вот и шло время. И так наш господин даже никогда и не задумался об этой самой Иде маломальски серьезно. И совершенно, можете себе представить, не заметил, как она в одно прекрасное время исчезла куда-то. Нет и нет Иды. А он даже не догадывается у жены спросить, а куда же, мыл, наша Ида девалась. Вспомнит иной раз, почувствует, что ему чего-то недостает. Вообразит сладкую муку, с которой он мог бы обнять ее стан, мысленно увидит ее беличью муфточку, цвет ее лица и фиалковый глаз, ее прелестную руку, ее английскую юбку, затаскует на минуту и опять забудет. И прошел таким образом год, прошел другой, как вдруг понадобилось однажды ему ехать в западный край. Дело было на самое Рождество но, невзирая на то, ехать было необходимо. И вот, простясь рабами и домочадцами, сел наш господин на борзого коня и поехал. Едет день, едет ночь и доезжает, наконец, до большой узловой станции, где нужно пересаживаться. Но доезжает, нужно заметить, со значительным опозданием, и посему, как только стал поезд замедлять возле платформы ход, выскакивает из вагона, Хватает за шиворот первого попавшегося носильщика и кричит, «Не ушел еще курьерский туда-то!» А носильщик вежливо усмехается и молвит, «Только что ушел-с!» «Ведь вы на целых полтора часа изволили опоздать!» «Как, негодяй, ты шутишь!» «Что ж я теперь делать буду?» «В Сибирь тебя на каторгу, на плаху!» «Мой грех, мой грех!» — отвечает носильщик, доповинную да повинную голову и меч не сечет!» «Ваше сиятельство, извольте подождать пассажирского». И поник головой, и покорно побрел наш знатный путешественник на станцию. На станции же оказалось весьма людно и приятно, уютно, тепло. Уже с неделю несло югой, и на железных дорогах все спуталось. Все расписания пошли к черту, но узловых станциях было полным-полно. То же самое было, конечно, и здесь. Везде народ и вещи, и весь день открыты буфеты. Весь день пахнет кушаньями, самоварами, что, как известно, очень неплохо в мороз и в югу. А кроме того, был этот вокзал богатый, просторный, так что мгновенно почувствовал путешественник, что не было бы большой беды просидеть в нем даже сутки. «Приведу себя в порядок, потом изрядно закушу и выпью». С удовольствием, — подумал он, — входя в пассажирскую залу и тотчас же приступил к выполнению своего намерения. Он побрился, умылся, надел чистую рубаху и, выйдя через четверть часа из уборной, помолодевшим на 20 лет, направился к буфету. Там он выпил одну, затем другую, закусил сперва пирожком, потом жидовской щукой и уже хотел было еще выпить, как вдруг услыхал за спиной своей какой-то страшно знакомый, чудеснейший в мире женский голос. Тут он, конечно, порывисто обернулся. И можете себе представить, кого увидел перед собой. Иду. От радости и удивления первую секунду он даже слова не мог произнести и только как баран на новые ворота смотрел на нее. А она... Что значит... Друзья мои, женщина, даже бровью не моргнула. Разумеется, и она не могла не удивиться и даже изобразила на лице некоторую радость, но спокойствие, говорю, сохранило отменное. «Дорогой мой, — говорит, — какими судьбами! Вот приятная встреча!» И по глазам видно, что говорит правду, но говорит уж как-то чересчур просто и совсем, совсем не с той манерой, как говорила когда-то. Главное же чуть-чуть насмешливо, что ли. А господин наш вполне опешил еще и от того, что и во всем прочем совершенно неузнаваемо стала Ида, как-то удивительно расцвела вся, как расцветает какой-нибудь великолепнейший цветок в чистейшей воде, в каком-нибудь этаком хрустальном бокале, а, соответственно, с этим и одета. Большой скромности, большого кокетства и дьявольских денег — зимняя шляпка, а на плечах — тысячная соболья накидка. Когда господин неловко и смиренно поцеловал ей руку в ослепительных перстнях, она слегка кивнула шляпкой назад через плечо, небрежно сказала «Познакомьтесь, кстати, с моим мужем». И тотчас же быстро выступил из-за нее и скромно, но молодцом по-военному представился студент. «Ах, наглец!» — воскликнул Георгий Иванович. «Обыкновенный студент?» «Да в том-то и дело, дорогой Георгий Иванович, что необыкновенный!» — сказал композитор с невеселой усмешкой.